Негативная визуализация. Стоики называли эту технику premeditatio malorum. Примечание. Premeditatio malorum это визуализация негативных последствий. Это мысленная подготовка к худшему, что может произойти. Способ укрепления психической стойкости перед лицом трудностей. Конец примечания. Современные ораторы по мотивации и гуру самопомощи предостерегают от того, чтобы предполагать наихудшие возможные результаты или зацикливаться на негативе. Но для стойков это занятие действительно имело определённую ценность. Идея заключается в том, что вы иногда тратите небольшое количество времени, представляя в деталях негативные вещи, которые могли бы произойти в жизни. Поступая таким образом, вы заново начинаете ценить всё то, что у вас есть. Это похоже на повторную калибровку, когда вы вспоминаете, что важно и рассматриваете свои текущие проблемы в перспективе, поскольку вы испытываете больше благодарности за то, что уже хорошо работает у вас. Однако более того, негативная визуализация предназначена для того, чтобы вернуть вам контроль над собой и избавить от переживаний и тревог. Когда мы настаиваем на том, чтобы вообще избегать каких-либо негативных предчувствий, мы не даём себе возможности спланировать и подготовиться к ним. И в некотором смысле мы даём им больше власти над нами. В своём тексте Тусканские беседы, написанном в 45 году до нашей эры, Цицерон объясняет: "Я готов позаимствовать у киренаиков то оружие против случайности и событий в жизни, с помощью которого, путём долгих обдумываний, они сокрушают силу всех надвигающихся зол. И в то же время я думаю, что само это зло проистекает скорее из общественного мнения, чем из природы. Ибо если бы оно было реальным, никакой прогноз не смог бы сделать его легче. В своих письмах к Луцилию Синека повторяет это чувство, говоря: тот лишает силы нынешней беды, кто заранее предвидел их приближение. Ещё он писал: я приведу вас к душевному спокойствию другим путём, если вы отбросите все беспокойства, Предположите, что то, чего вы боитесь, может произойти, непременно произойдёт. Каким бы ни было зло измерить его в своём собственном уме, и оцените степень своего страха. Вы скоро поймёте, что то, чего вы боитесь, либо невелико, либо недолговечно. Эта техника предназначена не только для использования в трудные времена, но и тогда, когда дела идут хорошо. В посланиях 18.6 он говорит: Именно во времена безопасности дух должен готовиться к тому, чтобы пережить трудные времена. В то время как Фортуна дарует ему благосклонность, настало время укрепиться перед её отпорами. В разгар мирного времени солдат проводит манёвры, возводит земляные укрепления против несуществующего врага и изнуряет себя ненужным трудом, чтобы быть равным ему, когда это необходимо. Если вы хотите, чтобы мужчина сохранил самообладание, когда наступит кризис, Вы должны провести с ним некоторую подготовку до того, как он наступит. Другими словами, если мы хотим быть морально стойкими и жизнестойкими, нам нужно тренировать себя переносить возможные негативные последствия, точно так же, как спортсмен тренирует себя быть сильным перед лицом физических испытаний. Конечно, мышление стоиков временами может показаться немного чуждым, и их советы могут показаться странными для современных ушей. Как именно вы можете применить негативную визуализацию к своей собственной жизни, и чем это отличается от простой катастрофизации? Примечание. Катастрофизация так называется склонность ожидать худшего, сгущать краски и видеть в любой проблеме страшное предзнаменование. Конец примечания. Думайте о цели упражнения как о трёх задачах. Когда вы практикуете негативную визуализацию, вы Увеличивайте благодарность за то, что у вас есть сейчас. Снижайте чувствительность к невзгодам и повышайте свою терпимость и сопротивляемость к ним. Позволяйте себе подготовиться к негативным последствиям. Чтобы охватить все три аспекта, вот упражнение, которое стоит попробовать. Первое. Начните с того, что запишите от одной до трёх вещей, которые для вас очень ценны. Будь то материальные вещи, такие как дом или ноутбук, или что-то абстрактное, например, отношения, хорошее здоровье, таланты или время. Вы также можете выбрать что-то, что в данный момент вызывает у вас проблемы. Второе. Раз или два в неделю садитесь где-нибудь в тихом месте и в течение 5 минут размышляйте о том, какой была бы ваша жизнь без этих вещей. Как бы вы себя чувствовали? Изучите сценарий в деталях, не нанося себе вреда. Третье. Затем Копните глубже и представьте, какие умственные, физические и эмоциональные ресурсы вы могли бы задействовать, чтобы справиться с такой потерей. Каким образом вы могли бы выжить? Четвёртое. Наконец, завершите упражнение, подумав о нескольких способах, которыми вы могли бы свести к минимуму потерю, если это когда-нибудь произойдёт по-настоящему. После того, как вы размышляете о потере таким образом, Есть ли что-то в вашем нынешнем поведении, что необходимо изменить? Завершите сеанс медитации молча, позволив своим свежим взглядам впитаться в вас и приветствуя чувство спокойствия. Давайте рассмотрим пример. У Евы сейчас трудные времена с работой. Она не лучшим образом подходит ей и вызывает каждодневный стресс, который часто заставляет её задуматься о том, чтобы бросить всё и заняться чем-то менее интенсивным. Она начинает практиковать негативную визуализацию дважды в неделю, и однажды она вбирает мою работу в качестве темы для медитации. За несколько месяцев у неё уже вошло в привычку негативно думать об этой работе, но в течение 5 минут она поступает наоборот и размышляет о том, что произошло бы, если бы она внезапно потеряла эту работу завтра. Она исследует возникающие чувства Да, она испытывает облегчение, но она также понимает, что внезапное отсутствие зарплаты было бы ужасающим. И что ей пришлось бы искать новую работу. Тоже ужасная перспектива. Она представляет, как расхаживает по своей квартире, не имея практически никаких дел в течение дня, и представляет, как ей придётся потуже затянуть пояс с расходами, пока она не найдёт другую работу. Однако она также может видеть, как бы она справилась Она знает, что приложив усилия, проявив настойчивость и задействовав свои связи, она могла бы так или иначе найти новую работу. Когда она выходит из своей медитации, у неё появляется новый, более тонкий взгляд на проблему. Хотя все проблемы по-прежнему существуют, она действительно способна быть благодарной за работу, шишки и всё такое, и видит, что её положение не так плохо, как она думала. Она решает действовать. Она уволится с работы, но сделает это стратегически. Она берёт на себя обязательство привести своё резюме в порядок и начать поиск возможных должностей, и всё это, не покидая удобства своей нынешней работы. На следующий день всё те же стрессы и раздражение на работе, что и раньше. Но Еву они беспокоят меньше, она более уверена в своей способности справиться с любым результатом и активно формирует будущий результат, который ей больше всего нравится. Сочетание стоицизма и когнитивно-поведенческой терапии. Техника "Что если?". Полезная техника КПТ в некоторой степени вдохновлена духом стоической негативной визуализации и представляет собой интересный подход для использования перед лицом негативного мышления, тревог и беспокойств. Этот процесс прост, но эффективен. Шаг первый. Запишите будущее событие или потенциальный результат, который вызывает у вас беспокойство. Шаг второй. Затем задайте себе следующие вопросы: Что если бы это было на самом деле правдой? Что самое худшее, что могло бы случиться? И неужели это действительно так плохо? Запишите ответы на этот вопрос, включая любые негативные мысли и беспокойства, которые он вызывает. Шаг третий. В ответ на эти новые страхи задайте те же вопросы ещё раз. Повторите процесс с этими ответами и так далее. Продолжайте идти до тех пор, пока не придёте к основному страху и не поймёте, что на самом деле это не будет концом света. Например, шаг первый. Я волнуюсь, что никогда никого не встречу. Шаг второй. Что если бы это было на самом деле правдой? Что самое худшее, что могло бы случиться? Ответ. Если бы я никогда никого не встретила, мне пришлось бы прожить остаток своей жизни одной без партнёра. Я бы никогда не нашла никого, кого смогла бы полюбить. Шаг 3. У тебя никогда никого не было бы. Ты была бы одна и так далее. Что если бы это было на самом деле правдой? Ответ. Я была бы опустошена. Это означало бы, что я была совершенно нелюбима. Я бы пропустила большую часть жизни. Повторите шаг 3. Ты была бы опустошена, нелюбима. и упустила бы большую часть жизни. Ну и что, если бы это действительно было правдой? Неужели всё действительно будет так плохо? Ответ. Ну, это было бы не самое худшее, что когда-либо могло случиться. Но это было бы довольно плохо. Мне пришлось бы ходить на мероприятия в одиночку, жить в одиночестве дома. Жить одному в доме. Это действительно так плохо? Ответ. Ну, я думаю, это ещё не конец света. Часто, когда мы пытаемся заставить себя чувствовать лучше, мы можем непреднамеренно убегать от своих страхов, отрицать их или избегать, вместо того, чтобы встретиться с ними лицом к лицу, чтобы увидеть, что на самом деле они не так серьёзны, как мы себе говорили. Взгляните на самое худшее, что вы можете себе представить. Действительно ли всё так плохо? Действительно? С помощью этой техники мы перестаём убегать и вместо этого поворачиваемся лицом к своему страху. Какова на самом деле форма и размер этого страха? Это конец света, даже если всё так плохо, как вы предполагали. В основе многих тревожных убеждений скрыто более глубокое убеждение в том, что я не могу справиться или я не вынесу этого. Но обычно это не так. Люди могут справляться и действительно справляются со всевозможными проблемами. Это не то, что вы предпочитаете, и это не то, чего вы хотите, но это выполнимо. Этим можно управлять. Если вы слегка измените то, как вы думаете об этом, это может быть даже переосмыслено как нечто ценное. Выполните это упражнение, и вы поймёте, что жить в полном одиночестве в доме на самом деле является тайной фантазией многих супружеских пар. Они могут выполнять то же упражнение, что и вы, но начинать с ужасного страха, с которым они не могут справиться. Я никогда не бываю сам по себе. У меня никогда не бывает своего личного пространства. Когда эта техника сочетается с любовью к себе и небольшой негативной визуализацией, проблема может приобрести всевозможные новые интересные измерения. Вы начинаете открываться всему тому, что вам на самом деле нравится. Живя в одиночестве на своих собственных условиях, и что, не найдя никого, кого можно было бы полюбить, это просто ещё одна вещь, которая придаёт цвет и изюминку вашей уникальной и прекрасной жизни. Некоторые из самых очаровательных, состоявшихся и самореализовавшихся людей в мире никогда не имели партнёров. Несмотря на отсутствие у них спутника жизни, а во многих случаях именно благодаря этому. Подумайте, что произошло бы, Если бы вы вместо этого отказались от каких-либо негативных предчувствий по поводу этого страха. Если бы вы вместо этого сказали себе: "Я отказываюсь беспокоиться по этому поводу. Однажды я кого-нибудь встречу" и потратили своё время на управляемые визуализации, в которых вы представляете себя встречающим свою вторую половинку. Что же тогда? Что ж, возможно, вы кого-нибудь встретите. Но что если нет? Ваша позитивная визуализация тогда оставила вас с огромными ожиданиями и очень небольшим количеством ресурсов, чтобы справиться с их разочарованием. Если не задействовать его, страх станет ещё больше. Кроме того, человек, испытывающий страх одиночества и временно состоящий в отношениях, на самом деле не обращался к этому страху, просто маскировал его. В тот момент, если они снова окажутся в одиночестве, они обнаружат, что страх всё ещё присутствует. Так это было всегда. Итак, вопрос в том, кто лучше справляется со своим страхом: тот, кто быстро находит способ убежать от него, или тот, кто может прямо взглянуть на него и больше не бояться. Помните, что вы должны умереть. Говоря о страхах, давайте погрузимся в то, что возможно является самым большим страхом человечества смерть. Моменту мори в переводе с латыни означает "помни, что ты умрёшь". Как бы вы прожили свою жизнь, Если бы знали, что в конце этой недели для вас всё будет кончено. Что ж, вы, вероятно, не захотели бы терять ни минуты и проявили бы особую заботу о том, чтобы жить хорошо, что бы это ни значило для вас. Вы бы не зацикливались на мнении людей, которые вам безразличны. Вы не стали бы с трудом читать трудные книги только потому, что все остальные сочли их хорошими. Вы бы не потерпели плохого поведения от окружающих. вы бы не стали продолжать заниматься бессмысленной работой, в которой нет самореализации. Однако вот правда. Этот маленький мысленный эксперимент вовсе не является экспериментом. Вы действительно умрёте. Нет, не в конце недели, если вам повезёт. Хотя какой доли людей, которые слушают эти слова прямо сейчас, не повезёт так сильно, но в конечном итоге, скорее всего, раньше, чем вы думаете. Цель запоминания этого не в том, чтобы вызвать у вас депрессию или поражение. Совсем наоборот. Это для того, чтобы взбодрить вас, вдохновить вас с благоговейной благодарностью ухватиться за чудо вашей жизни прямо сейчас и напомнить себе, что как только эта жизнь закончится, всё закончится. Если у нас есть мечты и желания, то сейчас самое время воплотить их в жизнь. Если нами управляют страхи и пороки, то сейчас самое время освободиться от них, потому что однажды в будущем это абсолютная гарантия того, что у нас больше не будет времени ни на то, ни на другое. Завтра, когда проснётесь, напомните себе, что вы живы. Когда вы ложитесь спать, напомните себе, что у вас нет бесконечных ночей, подобных этой, и однажды вы ляжете в последний раз. В романе Вес невидимый нами свет Энтони Дор говорит: "Открой свои глаза и посмотри, что ты можешь с их помощью, прежде чем они закроются навсегда". Если время ограничено, Разве вы не хотите найти способ сделать так, чтобы все ваши заботы, невзгоды и проблемы что-то значили? Если время ограничено, разве вы не хотите жить так, чтобы выжать всё до последней капли из дарованных вам удовольствий?